Глава 9. Наблюдатель. Ухта, штаб девятой армии. 9 декабря 1939 года. Для Василия Ивановича Чуйкова командировка в девятую армию была полнейшей неожиданностью. А перед этим его также неожиданно вызвали в Кремль. Со Сталином раньше Чуйкову приходилось встречаться. Но вот так, вызванным в кабинет вождя, да еще один на один, такого еще не случалось... Еще большей неожиданностью оказалось, что речь пойдет о войне с Финляндией. «У нас сложилось впечатление, что некоторые командующие страдают шапкозакидательством, а дела у них идут из рук вон плохо. Недооценка противника – это недопустимо со стороны руководящего состава Красной Армии. А у нас есть такие мысли, что недооценка противника произошла еще на этапе планирования операции» поэтому есть у нас к вам партийное поручение. Езжайте в 9-ю армию. Мы рекомендовали вас туда членом военного совета вместо с товарищем Мехлисом. Посмотрите, разберитесь, помогите комкору Духанову наладить боевую работу, но при этом будьте готовы взять руководство армии на себя. Мы скажем, когда наступит момент, если он наступит. Прибыв с товарищем Мехлисом в штаб 9-й армии, Чуйков почти что впал в ступор. Он никак не мог понять, как можно в такой обстановке руководить армией. В штабе была абсолютно нерабочая обстановка, которую можно назвать одним словом «бардак». Начальник штаба 9 армии Владимир Николаевич Разуваев, примечание 1, был одним из тех специалистов, резко взобравшихся наверх в результате большой чистки 1937 года. Примечание 1. Владимир Николаевич Разуваев, известный военный и дипломат. Был на штабной работе во время Великой Отечественной, руководил штабами фронтов и армий, в основном на северокавказском направлении. Освобождал Крым, брал Симферополь, дослужился до командующего первой ударной армией. Пик карьеры – Корейская война, руководитель советской военной миссии. Он считался слишком академичным, педантичным руководителем, но на самом деле вокруг него постоянно возникал хаос из-за личных раздутых амбиций и идей, которые Чуйкова откровенно Это такие анархист на штабной работе. И идеи у него были толковые, а вот организаторских способностей не хватало. Нужно было время, накопление боевого опыта, чтобы превратить штабиста-теоретика... В довольно крепкого практика. А пока... Все планы штаба 9-й армии были оторваны от действительности. Обстановкой на своем участке фронта начальник штаба не владел. Руководство командирами дивизий Это было из области фантастики. Каждый комдив делал то, что считал нужным. При этом штаб утверждал любое решение начальства дивизионного звена. Более-менее неплохо были организованы ВВС 9-й армии которыми руководил молодой выдвиженец Сталина Павел Васильевич Рычагов. Хорошо была налажена медицинская служба армии, которая приходилось работать в очень сложной обстановке. Кроме просто раненых был высокий процент обмороженных, но руководил медицинской службой армии сам Александр Александрович Вишневский, тот самый, который мать Вишневского. Поэтому со своей работой медицинская служба справлялась, Требовательно Чуйков понимал, что с разуваемым он бы не сработался. И весь этот штабной бардак вызывал в нем огромное желание заехать по некоторым невмеру наглым и тупым мордам. Во время встречи в Кремле Сталин показывал Чуйкову документ, в котором был проведен анализ планов 9-й армии с подробным разбором того, почему эти планы неосуществимы. «Да, с такими идеями на Луну хорошо летать», И далеко и не так заметно, не разгорько думал Василий Иванович, подумать только, реально продвигаться границы без военных действий со скоростью 12 километров в сутки, а планировать продвижение по территории врага при его сопротивлении 18-25 километров. Не только у Духанова, намного чаще у его подчиненных проскальзывало раздражение. Чего это финны сопротивляются? Им давно пора лапки кверху поднять и ждать милости от Красной Армии. Причин столь яростного упорства белофинов Чуйков не знал. Ему на это было наплевать. Он знал, что планы боевых действий надо готовить из расчета на самое яростное противодействие противника. Неожиданная и быстрая победа лучше медленного ожидаемого поражения. В штабе девятой никто о поражении не говорил... Но растерянность и непонимание происходящего — это витало в воздухе. И если на вопрос «Кто виноват?» ответ был ясен. Кто командует армией, тот и виноват. То вопрос «Что делать?» оставался открытым. За своими раздумьями Чайков как-то прошляпил появление шумного, округлого, энергично-громогласного военного, при ближайшем рассмотрении оказавшегося рычаговым. Примечание 1. Примечание один. Павел Васильевич Рычагов. Советский летчик-военачальник. Ходил в фаворитах Сталина. Сделал головокружительную карьеру. После скандального совещания у Сталина, снят с должности, расстрелян. — А, Василий Иванович, я тебя как раз и искал. Помощь твоя нужна позарез. Извини, даже поздороваться забыл. — Здравия желаю, товарищ Комкор. — Здоров будь и ты, товарищ Комкор, — с легкой улыбкой произнес Чуйков. И на него харизма молодого летчика Аса действовала безотказно. — Василий Иванович, так поможешь? — Очень прошу. Рычагов посмотрел на Чуйкова таким пронзительным взглядом, мол, выручай парня, папаша. — Павел Васильевич, разве я могу тебе не помочь? Умеешь ведь уговаривать. Чуйков опять усмехнулся. Как-то появление летчика сумело вывести его из мрачного состояния души. «На том и стоим, Василий Иванович. А просьба у меня простая. Ты ведь с Чибисовым знаком?» «Николаем Ивлам «Знаком. Вот. Посодействуй. Мне техники нужны сверх штата, позарез нужны. В эти морозы мои делают, что могут. Обморожение пальцев у каждого первого, а не второго. Так я смогу хоть частично восстанавливать людей и держать парк машин в рабочем состоянии. Мне ведь не парадный строй держать. Воевать надо!» Рычагов действительно воевал. Пока что только к его самолетам и персоналу по армии претензий у Чайкова не было. Я такой просьбе, конечно, отказать не могу. С Камдивым Чибисовым переговорю обязательно. Скажи, как сам дела в армии оцениваешь? Рычагов на пару секунд задумался. Хреново я их оцениваю. Духанов добрейшей души человек, а тут надо давить. Мои постройки ходят. А тут в штабе в развалочку, на всех наплевать, завтра-послезавтра край будем Хельшинки брать, парадом гулять. Нет, они серьезно 44-ю дивизию планировали использовать только на параде в Оулу. Я, конечно, молчу, только тебе и только в обмен на услугу, но не тянет Духанов армию, не тянет.